На следующий день к восьми я отправилась в поликлинику. Моя врач была очень довольна результатами. Как она заявила, осмотрев меня, воспаление практически прошло, еще пара дней, и я окончательно буду здорова. Врач предложила пройти мне диспансеризацию, и я согласилась. Результаты и тут оказались весьма неплохими. В приподнятом настроении я отправилась домой. Дорога показалась мне приятной прогулкой. Сквозь тучи стало проглядывать солнышко, напоминая о близкой весне. Из подъезда навстречу выплыла Валентина с внуком. «Добрый день, Валентина Сергеевна», — улыбнулась я. «Ишь ты! Добрый!» — буркнула она. «Максим, не отставай! Лида?» «Да», — оглянулась я уже, держась за ручку двери. «Слушай, это ведь нехорошо. Ты там накосячила, а нам вот на это все любоваться». «Что? Нехорошо, говорю». «Не поняла», — немного насторожилась я. И машинально подумала с иронией. «В краткости вся приправа, иначе краткость — сестра таланта». «Ты же не одна живешь, а среди людей!» — сердито крикнула Валентина. «Максим, ну куда ты опять в лужу полез?» «Ба, пусти!» — заныл внук, пытаясь оторваться от Валентины. «Горе ты мое! Только твоих капризов еще не хватало!» Ворчая и ругаясь, соседка потащила внука за собой. Я пожала плечами и зашла в подъезд. И сразу же заметила надпись чёрным на стене возле почтовых ящиков, что в такой-то квартире вывели номер, живут те, кто не возвращает долги. Некоторое время я стояла сраженная этим зрелищем, ничего не понимая. Какие долги? Кто их не вернул? Причём тут наша квартира? Может, это в адрес Тугиной? Но ну, Алевтина давно разобралась со своими долгами. Так это же про меня? Меня считают должницей, из-за Руслана, который дал мои координаты какому-то банку, снизошло на меня озарение. Я стала подниматься по лестнице и обнаружила, что эта надпись присутствовала на каждом этаже. Навстречу спускались Ульяна и Роберт, известные всему подъезду зожники-велосипедисты. Бодрая пара неопределенного возраста, неуловимо похожие друг на друга, худенькие, в спортивной одежде, одинаковых вязаных шапочках. Только у Роберта на подбородке пробивалась седоватая щетина, а у Ульяна за ушами торчали пряди морковно-рыжих кудрей. «Лида, привет!» — произнесли они одновременно. «Здравствуйте!» «Что у нас творится, а?» «Слушай, ты должна подать в суд. Эти коллекторы совсем распоясались». «Это ошибка», — пробормотала я. «Да ладно, не переживай, с кем не бывает. Алевтина Антонна нам уже все рассказала. Но это не про меня. Какое-то дурацкое недоразумение», — всплеснула я руками. Роберт с Ульяной одновременно хихикнули, что, наверное, должно было подбодрить меня, и продолжали спускаться. Пройдя следующий пролет, я наткнулась на Германа, еще одного из соседей. Немолодой мужчина с желтоватым цветом лица. Герман вечно был всем недоволен. За все эти годы я ни разу так и не видела его в хорошем настроении. Он возмущался своими соседями, ругался возле почтовых ящиков в голос, тряся квитанциями «совсем охренели», как опять плату за отопление подняли. Воевал во дворе с теми, кто, по его мнению, неправильно парковал свой автомобиль. До этого момента Герман меня просто не замечал, и я уже давно привыкла здороваться с ним, не получая ответа. Но сегодня Герман решил обрушить весь свой гнев именно на меня. «Айн момент, фрау Савельева! Из-за вас, дамочка, сегодня весь подъезд испохабили. И так войти невозможно, все загадили. А тут еще эти надписи...» «Фройляйн!» — вырвалось у меня. «Не фрау, а фройляйн!» «Пока что!» Кажется, от моих слов Герман пожелтел еще сильнее. Секунду молчал, потом принялся орать матом на тему того, чем, по его мнению, фрау отличаются от фройляйн. Я закрыла уши руками и побежала наверх, а в прихожей столкнулась нос к носу с тугиной. «Что?» «Герман уже успел с тобой схлестнуться?» — спросила Алевтина, с живым интересом прислушиваясь к тем воплям что доносились из подъезда. «Ай, как он тут час назад разорялся у нас под дверью! О, вроде затих! Ушел, наверное!» «Антонина Антонна, ну зачем вы сказали соседям, что я недобросовестная должница? У меня же нет никаких долгов, это недоразумение!» — простонала я. Я скинула пальто и, быстро переобувшись в кроссовке, вытащила из ящика под мойкой ведро с тряпкой. Отыскала какой-то растворитель и достала все имеющиеся в доме чистящие средства. Нашла и резиновые перчатки. «А что мне было делать?» — возмутилась Тугина. «Брать вино на себя?» «Нет уж. Ты эту кашу заварила, ты отвечай перед людьми». «Не я эту кашу заварила, а мой сводный братец Руслан в отчаянии!» — закричала я. «Твой!» — торжественно произнесла Тугина и даже подняла палец вверх. «Вот именно твой! Значит, ты и должна отвечать!» Я схватила ведро и выскочила на лестничную площадку, принявшись лихорадочно оттирать ту надпись, что красовалась рядом с нашей входной дверью. Я все терла и терла. Старалась долго, даже взмокла вся. Но до конца уничтожить надпись так и не получилось. Все равно остался смутный бледный контур, который при желании можно было прочитать. «А зачем я здесь тру? Начала бы с первого этажа. Там же все ходят», — запоздала, подумала я и побежала вниз. Затем, потратив еще полчаса на очередную надпись, поднялась этажом выше. Сколько я потратила на все это времени, не знаю. Опомнилась я лишь, когда последние силы меня покинули. Я села на ступеньку и вытерла тыльной стороной руки мокрый лоб. мной владела уже не просто злость. И на Руслана, и на коллекторов а какая-то неукротимая мрачная ярость. Да, я сама виновата, что допустила подобный поворот событий. Могла бы раньше сбегать в тот самый злосчастный банк и написать заявление, что я не имею никакого отношения к долгам своего братца. Я и сейчас могла не самолично оттирать эти граффити, а потом пойти в полицию с заявлением, что кто-то испортил стены в нашем подъезде». Могла бы пойти в ЖЭК или ДЭС или куда там с заявлением о порче общественного имущества неизвестными вандалами. Может, прислали бы кого закрасить это творчество. Оказывается, вариантов, как решить проблему, имелась масса. А я выбрала самый неудачный, самый непродуктивный способ. И лично взялась отмывать подъезд. И вообще, если честно, ведь мне плевать и на соседей, и на Тугину в частности, и на коллекторов, и на раздолбая братца. Мне не плевать только на Веру Петровну. Ну почему? Почему я молчала все эти годы, так и не высказала ей ничего? Помнится, в прошлый раз, когда я виделась с ней, донести свою мысль до сознания этой женщины мне так и не удалось. Я выглядела беззубой, и отставить свое мнение не получилось. Я бросила тряпку в ведро и поднялась наверх к себе. Быстро переодевшись, спустилась во двор и, молча прошмыгнув мимо очередных соседей, устремилась к школе вы кому спросил школьный охранник сидевший за конторкой на входе А помню помню вы дочь веропетровны паспорт не нужен проходите сейчас собрание в учительской это третий этаж в конце коридора подождите там посидите пока. Я кивнула и молча прошла мимо. В школе царила тишина. шел шестой час. Занятия давно закончились я поднялась на нужный этаж и по широкому коридору направилась в самый конец. Деревянные половицы поскрепывали у меня под ногами. Теперь эти звуки я отчетливо слышала. За окнами на город медленно опускались сиреневые сумерки. Впрочем, было еще достаточно светло. Я остановилась у приоткрытой двери, на которой висела табличка учительская, и прислушалась. Говорила Вера Петровна, «Да, мы, учителя, зависим от результатов труда друг друга гораздо меньше, чем коллектив на каком-нибудь предприятии, выпускающем определенный продукт». «Но, коллеги, если учитель русского языка плохо работает, это отражается на качестве уроков учителя истории. Если классный руководитель не уделяет должного внимания дисциплине в своем классе, то эти недоработки влияют на всех учителей. Вера Петровна, давайте по существу. Мы все эти прописные истины знаем», – скучным голосом произнес какой-то мужчина. «Уж извините. А почему на меня навалили три класса?» А на Федорцову ни одного. Да, сейчас простуда всех косит. Любой из нас может заболеть, и любой из нас должен подменять своих товарищей. Но почему? Одни преподаватели перегружены сверхмеры а другие и в ус не дуют, вступила какая-то женщина. Минутку, мы не о том. Мы должны сейчас решить, участвовать или нет в конкурсе «Учитель года». Голос вера Петровны пресек все попытки спорить с ней. От этого зависит престиж школы. Это нам всем надо в первую очередь. «С такими нагрузками? Да ни за что!» В кабинете поднялся шум, теперь громко говорили все учителя. «Да кто там за дверью стоит? Все время сюда заглядывает!» Снова раздался голос Веры Петровны. Ровный и четкий, он заглушил все прочие звуки. Я зашла в учительскую и закрыла за собой дверь. В большой комнате за столами сидели в основном женщины самого разного возраста, но были и мужчины. В лице вера Петровны, стоявшей у центрального окна, ничего не изменилось, но все же она как будто побледнела, увидев меня. Невысокая, изящная, в этот раз в черной водолазке и узкой черной юбке, с ниткой жемчуга на шее, моя мачеха выглядела по-прежнему изящно и безупречно. «Лида, что ты тут делаешь? Подожди меня в коридоре, я скоро освобожусь», — сказала Вера Петровна. «Я дочь этой женщины, вернее, ее падчерица», — негромко произнесла я, обращаясь ко всем присутствующим. Учителя, до этого момента довольно равнодушно отнесшиеся к моему появлению, вдруг удивились, принялись переглядываться, заскрипели стулья, кто-то стал шептаться. «Лида», — все потом, мягко, но настойчиво произнесла моя мачеха, — «иди пока». «Я так понимаю, у вас проблемы в коллективе? Проблемы взаимодействия между завучем и учителями?» «Знакомая история. Словно из моего детства, когда мы все жили вместе. Вера Петровна, мой отец, ее сын и я. Все в нашей, в моей квартире». «Лида!» — протестующе подняла руку мачиха «Мне кажется, моральный облик завуча тесно связан с результатами работы всего коллектива. Словно не слыша ее, напористо продолжила я. Господа, вы в курсе, что Вера Петровна лишила меня квартиры?» «Лида!» Голос у вера Петровны теперь напоминал удар хлыста. «Да вы видите ее кто-нибудь, она нам срывает собрание». Теперь в кабинете голдели все. А разве моральный облик учителя, завуча, того, кто ответственен за воспитание молодежи, не имеет первостепенное значение? «Вера Петровна, вы помните, как поступили со мной много лет назад?» «Мой отец написал завещание на меня, но нет. Вы оспорили завещание после смерти отца. Вы заставили меня разменять мою, доставшуюся мне от родителей, квартиру. И вот я уже 13 лет живу в комнате, что в коммуналке с чокнутой соседкой в старом доме без лифта». «Где телефон? Да вызовите же охрану!» разнесся над всеми прочими голосами стальной крик моей мачехи. «Я слышала, что учителей за аморальное поведение увольняют из школ». «А разве произошедшая не аморалка?» «Как можно было так нагло обобрать свою падчерицу?» упрямо вещала я, обращаясь сразу ко всем присутствующим. «Где телефон?» «Я не знаю, где телефон и что за паника. Давайте послушаем эту девушку. Может, она дело говорит?» С усмешкой произнесла одна из учительниц. «Яков Семенович, вы видите ее?» бушевала мачеха. «С какой стати?» «Я учитель физики, а не жандарм», раздраженно отозвался один из мужчин. «А я тем временем продолжала». «Ну, мало того, что Вера Петровна лишила когда-то меня, девятнадцатилетнюю девчонку родительской квартиры, сейчас ее сын дал мои данные своим кредиторам. По его милости мне названивают коллекторы, которые недавно расписали все стены в моем подъезде, хотя к его долгам я не имею никакого отношения. Ваш сын, Вера Петровна, ваша педагогическая ошибка. Нет, это невозможно. И вы слушаете эту сумасшедшую?» «В прошлый раз вы мне сказали, Вера Петровна, что имели право на часть моей квартиры, что вы заслужили ее, что мой отец поступил подло, не вписав вас в завещание. Но вы ведь с самого начала знали, что отец собирается оставить квартиру мне, мне, своей единственной дочери. Он озвучивал свое решение неоднократно. Не хотели оставаться с моим отцом на этих условиях, так надо было уходить сразу. Но нет». «Вы остались и тем самым согласились на его условия, а потом взяли, да и лишили меня всего. Вы обидели сироту, Вера Петровна, а это большой грех. И то, что сейчас у вашего сына возникли проблемы, это вам бумеранг. Высшие силы вас наказывают, вы понимаете это?» «Да, она же мне угрожает. Будьте свидетелями!» «Бог вас накажет!» — закричала я. «В прошлый раз, когда я сюда приходила, вы сказали мне, что положили много сил на нашу семью. Каких сил, Вера Петровна? Можно подумать, надорвались, ведь не за младенцами же ухаживали. И вообще, это я. Я занималась домохозяйством, а придя из школы, я готовила и убирала. Хотели бы материального достатка, искали бы себе олигарха. Зачем вам понадобился тогда мой отец, преподаватель электротехники в колледже?» «А если бы вы умерли раньше моего отца, знаете, что было бы?» «Я уверена, что папа позаботился бы о вашем Руслане. Не выкинул бы его на улицу в 19 лет, не заставил бы его разменивать квартиру, которая принадлежала вам. Вы чудовище, а вас к детям пустили преподавать. Еще и главный поставили над другими учителями». «Не знаю, как у меня это вышло, но надо признать, на некоторое время я сумела овладеть вниманием всей аудитории». Возможно, моя профессия, имеющая отношение и к ораторскому делу, помогла мне. Хоть сколько-то, но я сумела высказать наболевшее. Вера Петровна бросилась ко мне вся побелевшая, с перекошенным ртом, неузнаваемая. Она попыталась вытолкать меня в коридор, за дверь, но я стояла твердо, сопротивлялась. Впрочем, через несколько секунд мачеха сумела сбить меня с ног, и я упала упала, рыдая на пол. Оказывается, слезы уже текли по моему лицу. Я этого просто не замечала. Люди в учительской очнулись и бросились нас разнимать. Кто-то помог мне подняться, кто-то удерживал Веру Петровну. Меня усадили в кресло, подали стакан воды. Я пила и плакала. Все это было так странно, будто я актриса, вышедшая на сцену и сыгравшая роль. Я играла на разрыв аорты. Выплеснула все свои силы, Но при этом моя душа была холодная и спокойна. Лед и огонь. Я все годы перед тем плавилась точно в пламени, а сейчас словно рухнула коленями на лед. Месть — это блюдо, которое подают холодным, вдруг вспомнила я. Но разве я мстила? Разве то, что я сейчас сделала, можно было назвать местью, скорее уж возмездием? Смысл этого слова немного другой. И вообще дело не в мести. Я должна была высказать Вере Петровне все то, что долгие годы носила в душе. Эти слова, что лежали у меня на сердце камнем, и почему-то стеснялась или не могла все это сказать раньше. Я тринадцать лет повторяла этот монолог про себя, затвердив его чуть ли не наизусть. Сейчас же я просто повторила его вслух, но почему же я плакала? Наверное, плакала сейчас не я, а та прежняя юная Лида, которую в девятнадцать лет грубо вытолкали во взрослую жизнь. «Хотя, если подумать, ничего особенно страшного со мной не произошло. Тысячи людей проходят через подобные испытания, и даже более неприятное случается всякое. Жизнь вообще тяжелая штука, и она никому не обещала безмятежного счастья. Спасибо, жизнь, что не дала мне слишком сурового испытания. Спасибо за то, что я не стала бомжом. Я работала и училась, достигла многого, не натворив при этом непоправимого». «Я жива и здорова, симпатична, успешна, влюблена и любима», — повторила я мысленно свою излюбленную мантру. «Да, иногда мне казалось, что ничего этого у меня нет, лишь один песок в руках, неудержимо просачивающийся сквозь пальцы, но к чему этот пессимизм?» Эти мысли настолько овладели мной, что я весьма смутно запомнила то, что происходило потом. «Кажется, меня вывели из школы, взяв чуть ли не под руки». Какая-то женщина очень по-доброму утешала меня. Мужчина, ее коллега, советовал подать на Веру Петровну в суд. Еще две учительницы стояли в стороне и негромко, но горячо обсуждали мою историю. А я даже не представляла, что наша Вера способна на такое. Так поступить с сиротой – это ужасно. Ханжа. Я всегда знала, что она ханжа, и при этом упустила собственного сына. Милая, вас проводить этот вопрос задали уже мне. «Нет-нет, спасибо, я в порядке». Я вытерла остатки слез, улыбнулась и покинула это место. Не домой пошла, а отправилась прямо к Артему.